их спасли, в общем. Такое случается не только в кино, когда помощь налетает в самый последний момент с гиканием и топотом во весь конский мах. Свой парень, видавший виды, ещё долго колотя Ваську с Юсуфом по спинам, повторял вздохлёб: "Ну, Вась, у тебя и пёс был героический. Ты представляешь?" Добежал до ворот, до часового, Весь продырявленный, И там только хлоп замертво. Ох, ух, пёш героический! Жалко, спасу нет. Долг выполнил, а? Хоть ты памятник ставь. Василий кивал, помалкивал. Говорить ничего не хотелось. Да и кто бы поверил. Попозже... Улучив момент, когда они остались одни, в отдалении от прочих, подошел Юсуф и задушевно попросил. «Никому не рассказывай, пожалуйста, очень прошу». «К чему? Мне и так-то не следовало. Хорошо, хоть старики не узнают». Василий без раздумий кивнул. «Будь благонадежен». И он добросовестно молчал, о случившемся почти полвека. Чекистские были. Первое. Тварь на озере. Случилась эта история в республике Коми летом 1939-го. Нужно было подобрать одного ежовца, из пересидевших чистку, из наших же. Его в своё время, когда сняли Николая Ивановича, покритиковали, как следует, но не тронули, оставили в рядах. Только из областного управления вышибли за неоправданные и осуждённые партией перегибы. Загнали уполномоченным к спецпоселенцам. Был там такой медвежий угол, глухомань страшная, куда доберёшься только по воде или по воздуху. Ну, лесоповал, конечно, источник валюты для государства. Лакпункт не особенно большой по тем временам, плюс поселенцы. В общем, в одно прекрасное время наверху решили, что его нужно подмести окончательно. Изъять из обращения, так сказать. Не знаю, пришла такая установка из столицы или решали на месте. Я тогда был молодой, в небольших званиях, и в такие дела мы без нужды с лишними вопросами не лезли. Меньше знаешь, дольше проходишь в бесконвойных. Во всём этом деле имелась определённая деликатность. Поправка на ту самую глушь. В городе брать проще, даже если с доруси гонёт в окно, долго не пробегает. А впрочем, не припомню, чтобы сигали. Человек при аресте как-то так своеобразно цепенеет, знаете ли. Особенно свои, бывшие наши из рядов. Он же прекрасно понимает, в какую махину его затягивают, в какой механизм, не побрыкаешься особенно. Это в городе. А вот в глухомани, можно сказать, по секрету, порой оборачивалось по-разному. Во-первых, На природе человек себя ощущает не в пример вольнее. А во-вторых, есть некоторая дикость. Я не о характере человеческом, а об окружающей среде. Сотрудник органов в полной форме на фоне дикого леса смотрится иначе, чем в городской квартире. Есть некоторые нюансы, понимаете? Всякое случалось. и пытались хватать пистоль из-под подушки, и в окно прыгали. Под боком у нашего намеченного глухомань. Его команду местные рядовые сотрудники могут сдуру и выполнить, вроде «это переодетые контрики, стреляя их в хвост и в гриву». Оружие при нем, жить хочется. Ученые выражаясь, бывали прецеденты. Короче... Нас забросили катерком в ближайший населённый пункт, вроде райцентра, а туда мы пошли на лодочке на вёслах. Там всего-то по воде было километров 10, по реке, по течению, потом через озеро, из озера по протоке в соседнее озеро, а там уже и объект квартирует. В тех местах речек и озёр чёртова туча. Сто грязи. Настоящая паутина, лабиринт.